Поиск Мейсон. Мейсона пронзила тревога, когда он услышал крик Келли. Он поспешил на звук ее голоса. Луч его фонаря упирался в каменные изгибы за густым туманом. Потом он увидел, как она выбирается из-под узкой расщелины у края скального навеса, круто уходившего вниз. «Записка», — сказала она, — когда достигла места, где смогла выпрямиться в полный рост. Она протянула ему мятый листок бумаги. Она лежала в расщелине среди мусора. Он достал из кармана нейтриловые перчатки, натянул их и взял листок. При свете фонаря он читал торопливо написанные слова. Слова начинались там, где листок был вырван из блокнота, которое они нашли в доме. «Получить помощь. «Стивену Бодену очень плохо. Скорее всего, он отравился бледной поганкой. Мы не знаем, как это случилось. Думаем, кто-то вошел в дом и подложил в тарелке кусочки грибов, пока мы находились в спальне Кэти Колбурн, которую обнаружили повешенной. Стивен находится в латентной фазе. У него остается мало времени». Белки его глаз уже начинают желтеть. Джеки Блант пропала вместе с гидропланом. Берт Кундера и Кэти Колбурн мертвы, убиты. Кто-то охотится на нас. Нас заманили в ловушку и отрезали путь к отступлению. Сейчас мы спешим. Мы спорили о том, нужно ли уходить из дома. Дебора в первый же день вывихнула лодыжку и сильно хромает. «Мы не знаем, последовал ли убийца за нами». У нас есть ружье, мы взяли воду и запас еды. Мы следим друг за другом на тот случай, если кто-то из нас все это сделал. Но Стивен умрет без медицинской помощи. Ему осталось жить неделю или в лучшем случае две недели. Попытка добраться до Клоэн Бэй лучше, чем сидеть здесь, ничего не делать и ждать смерти. Мы попытались сохранить тела в холодильнике для полиции. Пожалуйста. «Помогите нам. Поспешите. Мы движемся на запад вокруг озера. Надеемся добраться до больницы в Клоэн-Бэй. Молимся о том, что спасение придет вовремя и нас найдут раньше». Моника и Натан Макнил, Стелла Дагер, Дебора Стронг, Стивен Боден. Понедельник, 28 октября. «Семь дней назад», — тихо сказал он. Вы были правы насчет причины, заставившей их покинуть дом Келли. Мейсон перечитал записку. Как вы думаете, почему листок вырвали из блокнота? – спросила Келли. И почему его оставили здесь? Мейсон глубоко вздохнул, и пар от его дыхания заклубился в свете фонаря. Судя по всему, кто-то из них вырвал записку из блокнота и либо случайно уронил ее здесь, либо попытался избавиться от нее. Логичная предпосылка состоит в том, что один из пятерки выживших не хочет, чтобы им помогли. Келли тихо выругалась. Выходит, теоретически один из них является зачинщиком, тем, кто заманил их в лесной дом, человеком, который затеял какую-то психологическую игру. А потом стал убивать их одного за другим, добавил Мейсон. Он снова прочитал записку. По его мнению, она была написана женщиной, возможно, Моникой, чье имя стояло первым в списке. Тот, кто написал это, не знал, что Джеки Блант зарезали, пока она находилась в кабине гидроплана, заметила Келли. Или изображал незнание, сказал Мейсон. Мне нужно доложить об этом». Келли кивнула и наклонилась за маленькой охапкой собранных веток. «Хотите кофе?» — спросила она, направляясь к костру. «Знаю, уже поздно, но с удовольствием». Дождь ненадолго прекратился, поэтому Мейсон немного отошел от лагеря и поднялся на скалистый выступ, чтобы улучшить качество приема по спутниковой связи. «Здесь...» Он находился за пределами слышимости остальных, которые болтали друг с другом, когда Келли позвала его. Сержант Горд Филдинг, возглавлявший расследование, ответил со второго звонка. Он находился в режиме ожидания сообщений от поисковой группы Мейсона. Мейсон проинформировал Филдинга о записке и сообщил ему местоположение их лагеря. Координаты были оперативно переданы на вертолет, слабый рок от которого Мейсон уже слышал где-то в темноте за облаками. Филдинг сказал ему, что команда на вертолете начала инфракрасный поиск на западной стороне ущелья, куда должна была направиться пятерка выживших. Они работали по координатной сетке от того места, где находились Келли и Мейсон. Следы указывают на то, что их продвижение замедлилось, сказал Мейсон. Но есть признаки, что все пятеро живы и движутся на запад от этой точки GPS. Других следов не обнаружено». Филдинг сообщил Мейсону радиочастоту для прямой связи с вертолетом. «Мы узнали, что Франц Готман владел усадьбой «Лесная сень» через номерную компанию, зарегистрированную в Британской Колумбии», — сказал Филдинг. «Готман имел двойное гражданство, американское и канадское», Он владел недвижимостью в Калифорнии и Британской Колумбии, включая дом на озере Таксис, и несколькими акрами земли на острове Галиана, стоимостью более 10 миллионов долларов. Владел? ⁇ спросил Мейсон. В прошедшем времени? ⁇ Он скончался, ответил Филдинг. Умер от рака 5 августа этого года, в возрасте 83 лет. А его собственность была завещена. Есть ли наследники? Похоже, что вся его недвижимость была исключена из завещания. Налоги с его недвижимого имущества в Британской Колумбии по-прежнему выплачиваются со счета номерной компании. Мы стараемся получить ордер на раскрытие имен основных бенефициаров этой компании. И сегодня днем приступили к обыску его недвижимости на острове Галиана. Это место значится в качестве его последнего адреса. Я буду держать вас в курсе поступающей информации. Вы можете что-то еще рассказать о Готмане? У него есть семья?» Мейсон поднялся немного выше, чтобы улучшить качество сигнала. Влажный туман обволакивал его кожу и каплями оседал на козырьке фуражки. Миллионер. Работал в киноиндустрии и на телевидении. Профинансировал два очень успешных телевизионных реалити-шоу. «Люди в дикой глуши» и «Абориген». Также занимался финансированием разработки компьютерных игр. Готман занялся продюсированием кинофильмов, когда получил степень магистра психологии, а потом МБА в Гарварде и Стэнфорде. Последовала пауза, пока Филдинг проверял свои записи. Он не был женат и официально не имел детей. В молодости он был борцом за равноправие гомосексуалистов, У него есть криминальное прошлое. Был арестован за нападение на полицейского во время участия в марше протеста 25 лет назад. Против него выдвигались обвинения в домогательствах. Судя по всему, имел ряд долговременных отношений с разными мужчинами. Ушел на покой в 65 лет, после чего много путешествовал, финансировал независимое кино и пилотные выпуски телепрограмм любил охоту и плавание под парусом, летал на собственном гидроплане Хэвиланд Бивер МК-1». Где сейчас находится этот самолет? На острове Галиана его нет. Дом стоит пустым около полугода. Мы нашли его домработницу, которая говорит, что продолжает получать ежемесячные чеки от той самой номерной компании. По ее словам, в феврале Готмана поместили в хоспис – но он попросил ее сохранять обязательства по контракту до поступления иных указаний. Даже после его смерти? Она не знала, что он умер. Оплата услуг продолжала поступать на ее счет. Мейсон нахмурился. «Вы обнаружили какие-либо связи между номерной компанией Готмана и так называемым концерном «Ареком», который профинансировал экскурсию и перелет в лесную сень? Расследование еще продолжается». Есть какие-то связи между самим Готманом и пропавшими или убитыми гостями лесного дома? Пока ничего нет, но головной офис «Вест-Эйр» чартерного оператора Стеллы Даггер находится на острове Галиана. Это важное совпадение. «Вест-Эйр» — это просто вывеска с одним администратором, он же генеральный директор, мужчина, который тоже живет в Галиана. «Завтра мы собираемся допросить его. Пока что известно, что Стелла Даггер развелась пять лет назад и взяла девичью фамилию. А в замужестве? Тогда ее звали Эстеллой Маршал. Мы нашли ее бывшего мужа, Стюарта Маршалла. Офицер полиции завтра приедет к нему домой». Мейсон увидел луч налобного фонаря, приближавшийся из-за скал. «Это была Келли». Почти сразу же он уловил аромат кофе, который никогда не был таким желанным, как сейчас. Келли вручила ему походную кружку с горячим кофе, пока он слушал филдинга. Он одними губами прошептал «спасибо» и жестом попросил ее подождать рядом. Ему хотелось сообщить ей новое сведение с глазу на глаз, прежде чем они присоединятся к остальным». Он доверял Келли и считал себя вправе делиться с ней важными подробностями расследования. Кроме того, мелкие детали помогали ей предсказывать курс действий их подопечных. Есть еще какие-то связи или возможные мотивы? – спросил он Филдинга, когда Келли опустилась на ближайший валун. Кэти Колбурн была известным телерепортером, – сказал Филдинг. Она могла иметь врагов. Мы распутываем сюжеты, которые она освещала во время работы на CRTV и ищем, кому она могла досадить. Последовала пауза, пока Филдинг разговаривал с кем-то еще. Мерный рок от двигателя поискового вертолета стал громче. Филдинг вернулся на линию. Аманда Ган остается ключевой персоной. Она имела первичный контакт с жертвами и помогала организовать поездку. Она также может оказаться причастной к смерти Дэна Уитлока, так как знала о его пищевой аллергии на моллюсков. «Берт Кундера. У него был старший брат, причастный к организованной преступности. Он умер. Завтра мы допросим жену Кундеры». Еще одна пауза, пока Филдинг сверялся с записями. Полиция провинции Онтарио беседует с контактными лицами семьи Макнил в Торонто, Раньше они жили в Британской Колумбии, в Ванкуверском районе Китсилана. Натан Макнил преподавал в университете Саймона Фрейзера. Еще одна пауза. Есть связующее звено между Моникой Макнил и доктором Стивеном Боденом. Оба они находились в Совете директоров Детского благотворительного фонда. Они могли быть хорошо знакомы до этой поездки. Мы связались со взрослыми детьми Макнилов. Старший сын Натана сказал нашему сотруднику по телефону, что его мать 13 лет назад была госпитализирована примерно на один месяц. Что-то вроде нервного срыва. После этого эпизода супруги переехали в Торонто. Доктор Боден в разводе. Его бывшая жена живет в Париже и снова вышла замуж. Джекки Блант. Нет никаких указаний, что она была знакома с Макнилами или работала на них в Антарио. Она работала в полицейском управлении западного Ванкувера и подала в отставку в связи со слухами о ее алкоголизме, якобы ухудшавшем качество работы. Ее бывший коллега утверждает, что до переезда в Онтарию, где она стала партнером в охранной компании, Блант выполняла разные поручения для частного сыщика, Дэна Уитлока. Мейсон тихо присвистнул. «Очень интересное совпадение». «Да». Продолжение следует. Когда-то Уитлок работал в полицейском управлении Ванкувера. Судя по всему, в качестве частного сыщика он несколько раз пересекал красные линии. Как насчет Деборы Стронг? ⁇ спросил Мейсон. Когда мы пытались установить ее ближайших родственников, то узнали, что она официально сменила имя и стала Деборой Стронг. Ранее она была известна под именем Катариной Васильевой, дочь русских иммигрантов родилась в небольшом фермерском поселке в Северной Альберте. Отец, мать и двое братьев скончались. Старший брат до сих пор живет на семейной ферме. Он сказал нашим коллегам из Альберты, что семья потеряла связь с Катариной, когда она сбежала из дома в подростковом возрасте. Но сотрудники ее клининговой компании сообщили нам имя ее жениха Эвана Редмейна. В настоящее время он служит в канадских ВВС. В настоящее время он находится на задании в Аравийском море, обеспечение безопасности мореплавания, контртеррористические операции. Вчера мы связались с ним по военным каналам, он возвращается домой. Мейсон поблагодарил Филдинга и отключился. Он немного посидел в молчании. Обдумывая услышанное, под удаляющийся и снова приближающийся звук кружившего вертолета, скрытого в темноте за низконависшими облаками. Все в порядке Келли подошла и села рядом с ним. Он отхлебнул кофе и улыбнулся. Черт, вот это хорошо! Она улыбнулась в ответ. Его наполняло теплое ощущение общности. Он вкратце передал ей информацию, услышанную от филдинга. «Ого», — тихо сказала она, — «все любопытнее и любопытнее». «Значит, Стелла Дагер, которая раньше была Эстеллой Маршал, могла знать Франца Готмана?» Галиано, маленький остров. Трудно жить там и по меньшей мере не знать об эксцентричном миллионере, который живет рядом в поместье ценой более 10 миллионов долларов». Кроме того, она пилот, а у него был самолет. Она замолчала. Вода капала с камней соседних деревьев. Интересно, кто еще связан с той компанией, которая продолжает оплачивать счета Франца Готмана? Я уверена, что основные активы Готмана не касаются его недвижимости или завещания. Его номерная компания, вернее, тот, кто за ней стоит, должен иметь право на наследование. Мейсон кивнул и допил кофе. Дебора Стронг, она же Катарина, тоже интересная личность, сказал Мейсон. Еще стоит отметить, что Джеки Блант и Дэн Уитлок были связаны друг с другом. В какой-то период его работы частным сыщиком в Ванкувере они вместе выполняли поручения заказчиков. Теперь они мертвы. Что ж. «Если кто-то придумал эксцентричный сценарий, включающий фальшивую кампанию, заманившую людей в глухое место, где они оказались в безвыходном положении и подвергались психологическому давлению, я готова поставить на то, что организатором был создатель телевизионных реалити-шоу. Вы когда-нибудь видели их?» «Нет». Это основная предпосылка. В оставшемся в живых, как и в большинстве реалити-шоу, Группа людей оказывается в некой ловушке или замкнутом пространстве, где им предлагается решать проблемы, которые настраивают их друг против друга. Там может быть только один победитель, тот, кто перехитрит, пересилит и переиграет остальных. Он тихо фыркнул. Однако в конце того стихотворения было сказано «Но, может быть, не должен остаться ни один».